26 мая 1904 года. Мой дорогой Бернар. Я очень одобряю идеи, которые вы хотите развить в вашей будущей статье в Роксиден. Но вот к чему я всегда возвращаюсь. Художник должен посвятить себя всецело изучению природы, так чтобы картины им сделанные были как бы наставлением. Разговоры об искусстве почти бесполезны. Труд художника, которому он достигает совершенства в своем деле, есть достаточное вознаграждение за то, что двуроки его не понимают. Литератор выражается с помощью абстракции, а живописец конкретно посредством красок и рисунка передает свои чувства и понятия. Художник не должен быть ни слишком робким, ни слишком искренним, не слишком подчиняться природе. Он должен более или менее властвовать над своей моделью и в особенности владеть своими средствами выражения. Проникать в то, что имеет перед глазами, и стараться выражаться, возможно, логичнее. Жму крепко вашу руку, живописец Поль Сезанн.